Как только самолёт приземлился, Николай и Марка позвонили, заверили, что всё в порядке, и часа через 3-4 они будут на месте. Скорее девушки устроились в крохотном, столик, диванчик и стойка регистрации холли гостиницы. За что ей дали 4 звезды, было совершенно непонятно. Правда, обещали комфортные номера, да ещё и ресторан при гостинице работал, но заказывать ужин надо было с утра, выбирая по меню. В обед вообще всё было закрыто. Не сезон. Вот к зимним каникулам горнолыжники приезжали. Тогда всё и работало. А теперь тишина до лета. Судя по всему, итальянцы окажутся единственными постояльцами гостиницы. К трёхэтажному каменному зданию прилегал крохотный садик: пара скамеек, две невысоких туи и засыпанный снегом фонтанчик. Но вот раздался звук мотора. Машина притормозила у ворот, и девушки поспешили на улицу. Марка и Никола в джинсах и лыжных куртках без шапок И, конечно, в эпиндрюжных модных батиночках. Итальянцы, что с них взять? Выгрузились из авто и радостно бросились навстречу подругам. Соня, повизгивая, повисла на шее у Марка, они с мужем не виделись уже несколько недель. Саша же сначала отругала Никола за сюрприз, тот виновато оправдывался, что иначе она бы ни за что не согласилась, но в конце концов и Саша вроде как обрадовалась. Так, отдыхайте, устраивайтесь. И отправляемся в баню и на обед. «О, баня, дача!» Развеселились итальянцы, и девушки только покачали головой. «Идиоты итальянские!» «Нет уж, мы три часа сидели в самолете, потом четыре часа в машине, отдых потом. Сначала размяться», — заявил Марко. «Ну тогда бросайте чемоданы и вперед», — скомандовала Соня. «И куда ты собираешься их везти?» — удивилась Саша. «Как куда? Ты их ботиночки видела?» Как раз магазинчик в том же здании, где Пятёрочка, откроется после перерыва. Саша вспомнила магазинчик, что-то среднее между одеждой для садоводов и униформой для сторожа на складе советских времён: с галошами, ботами, прощай молодость и детскими лопатками для песочницы. И истерически заржала. Это тебе не Москва и даже не Владимир. Тут от кутюров не предлагают. Присоединилась к ней Соня. Общая истерика случилась, когда они экипировали итальянцев шапки-ушанки из искусственного меха, отчего и аристократичный Николай, и обаятельный Марко превратились в бродячих барбосов с свисающими лохматыми ушами. Ботинки тоже нашлись, и тоже на искусственном меху, огромные и тяжёлые. К ботинкам подобрали тёплые носки, а заодно веселиться так веселиться. Купили итальянцам полосатые тельняшки с длинными рукавами. Чем больше слоёв одежды надето, тем теплее. И, конечно, шерстяные перчатки. Пока девушки рыдали от смеха, утирая слёзы и глядя на несчастных итальянцев, те сопротивлялись как могли. Лучше умереть от холода, чем надеть это всё. Вот Саша с Соней нормально же одеты. Так и вы бы были нормально одеты, подумав об этом заранее. Всё, никакие возражения не принимаются. Зима это вам не шутка. Хотели зимнюю Россию, расплачиваетесь красотой. А вы как думали? Иначе завтра на самолёт и в тёплую Италию. Банщиком нанялся один из дядек, чистивших двор. Он затащил перепуганных итальянцев в парилку, достал веники. Никогда такого не видел. Ахал потом Марко, как у меня сердце выдержало. Я думал, он нас отдубасит этими кустами. Никола был сдержан. Вы спрашил, в чём смысл и почему это традиция? А раз традиция, то, наверное, все каждый день после работы идут в баню или раз в неделю прыгнуть в сугроб после парной, никто из них не решился. Девушки снова рыдали, просто дойкоты, глядя на обалдевших мужчин и слушая их ахи и ухи, и чуть до развода не дошло, когда выяснилось, что это был аттракцион для гостей, а сами подруги не особые любительницы бани и прекрасно сходят в душ. даже подушки полетели, и удивительно, что никто не рухнул с лестницы. С борщом дело было ещё хуже. Даже ахнув рюмку водки, мужчины лишь поковырялись в тарелках, хотя в отличие от прочих иностранцев, итальянцы привыкли к овощным супам. Но готовятся и выглядят они совсем по-другому. Это потом Саша сообразила, что надо было в борщ положить поджаренного хлеба, выдать гущу без бульона и посыпать сверху сыром. Тогда об хорошо пошло. От такой идеи они с Соней ещё больше развеселились. Пришлось спасать мужчин пастой болонезе. Софья тут как в воду глядела, приготовив соус заранее. Пока собирались вызывать такси до отеля, Николай и Марко свалились в чём были на кровать и тут же уснули. Да так, что расталкивать их было бесполезно. А если они до утра проспят, нам куда деваться? Девушки спустились в кухню, помыли посуду и задумались. Соня позвонила тете Любе, рассказала, как встретили гостей. Та долго ахала, услышав, что борщ не зашел, и потребовала, чтобы девушки немедленно приехали к ней. Она как раз собирается печь мясо в калитке. В чем? Приходите и увидите. Это и ваши недоразумения есть будут. Оставив спящих красавцев дома, Написав записку и положив ее на видное место, девушки позвонили единственному местному таксисту, тому самому, что привез Сашу со станции, и отправились к тете Любе. Та священно действовала на кухне. Мясо-то я с вечера замариновала. Свинина своя, не подумайте, не из магазина. Задняя часть. Что надо? Дырки в мясе глубокие ножом сделать и влить туда раствор. Сольку, перчик и водичку. Перчик-то не растворится в воде. Ну его просто надо размешать. Ну, я и сверху солькой с перчиком натёрла, намассажировала и в холодильник на ночь. Только не ленитесь, вставать и каждые 4 часа его переворачивать. Ничего себе, это у вас ресторанное блюдо получается. Что ты? Какие рестораны? Там разве так накормят? Тётя Люба продолжала. Учись, такого мяса в ваших Italiях не едят. Вынула утром из холодильника обсушила полотенцем, и вот давай калитку делать, ржаную. Тут три компонента: ржаная мука, соль и вода. Смешиваем в пропорциях, чтобы не пересолить, конечно, и получаем тесто, мягкое, но текучее. Тесто получится около двух стаканов, и в калитку его мясо со всех сторон этим тестом обмазываем толстым слоем и в форму. В духовку часов на 5. Ставишь сто градусов и ждешь. Главное, чтоб ни одной дырочки, чтоб калитка плотная была. Осталось мне час его держать в духовке. Давайте пока чаю попьем с вареницем, а там и мясо будет готово. Возьмете, покормите своих иностранцев. К бабе Аниси ходили? Нет, еще некогда было. Сами знаете, готовились к встрече. Так сходите пока. Тут идти-то десять минут, а я пока чаек поставлю, придете... Чайю попьём, и мясо готово. Не забудь сказать, что от меня, напомнила она Соне. Девушки дошли до синего деревянного домика меньше, чем за 10 минут, но сначала они обошли вокруг туристический комплекс. Предприимчивый местный бизнесмен сотворил неподалёку от федеральной трассы смесь русской деревни с горнолыжным шале. Всё было чистеньким, новеньким, и деревянный дом и мельница и колодец и всяческа деревянная раскрашенная живость в виде коровок и петухов и подсолнухи искусственные росли за плетнём внутри в маленьком кафе предлагалось на выбор нечто вроде бизнес-ланча только выбор супов вторых блюд и салатов был очень большим и собрать свой обед можно было в любом виде внутри печка была и деревянные столы с камьи но тут уже русью не пахло здесь была чисто австрийщина или Швейцарщина, но не считай еды, конечно. Всё это девушкам скорее понравилось. А почему бы и нет? Голодному путнику или горнолыжнику только в радость, когда всё чистенько, тепло и красиво. Дом бабы Аниси был бревенчатым и очень светлым. Брёвна отливали и серым, и светло-коричневым в лучах зимнего солнца, но красой его были окна, ярко-синие резные наличники с белыми узорами и крапинками. Придавали домику веселый и радостный облик. На стук в дверь сначала никто не ответил. Потом кто-то заохал, зашевелился, зашушал. Отворила дверь невысокая пожилая женщина с остриженными ежиком, волосами, крашенными в темно-бордовый цвет, с яркой вишневой помадой на губах. Девушки не успели поздороваться, как она закивала. Звонила уж Любаша. Сказывала, что придете. «Заходите вот сюда, не споткнитесь о порог». И живенько поспешила в комнату впереди подруг. Звонила? удивилась Саша. А ты думаешь, мы тут в глухом лесу живём? Мы в городе, девонка. И женщина засмеялась, показав на мобильный телефон, лежавший на столе. Садитесь, чай пить будем. Ой, пожалуйста, не надо чаю. Мы так наелись, и тёти Любе обещали чай пить, взмолилась Соня. Ну, не надо так не надо. Ты выходит будешь, Серафима, внучка. Внимательно оглядела она Соню. помню. Маленькая еще приезжала сюда. А я вот совсем не помню, вздохнула Соня. Так вы, баба Аниси, я немного по-другому вас представляла. Можно я спрошу, а сколько же вам лет? Мне-то восемьдесят девять исполнилось. Девушки переглянулись. Этой женщине восемьдесят девять? Может, их дурачат? И сейчас выйдет сагбенная старушонка, а это ее дочка или соседка. Тетя Люба сказала, что вы знаете местные истории. Женщина снова развеселилась. сказала небусь Любаша, что я старая баба-яга, которая чахнет над преданиями. Нет, конечно, засмеялась Соня. Ну да, если честно, мы подумали что-то такое. А я девонки была секретарём парткома на местном заводе. Это сейчас завода нет, а в давние времена хорошее производство было. Что? Опять удивились. А потом я работала учительницей истории, и между прочим, и стфак закончила. Музей и местные мы начали создавать. Раньше же ничего не было. Такая красота пропадала. Где ещё столько купеческих палат белокаменных до да храмов? Но не всё, не всё разрешали восстанавливать. А вот музей мы открыли. Со стариками общались, древней истории собирали. Здесь все мои бывшие ученики, весь город. О чём вы спросить хотели? А то заговорю вас сейчас и сами забудете, зачем пришли. Бабка хоть и партийная, точно ведьма, подумала про себя Саша. Прямо морок. Точно забыли ведь, зачем пришли. Бабка Анися хитро посмотрела на Сашу, словно прочитала её мысли. Саша смутилась. Я про русалок хотела спросить. Про берегинь. Ну, на доме русалок. Вернее, про одну. Есть там в узоре очень странная женщина. Вроде и красивая, но какая-то злая она. Не знаете, что за персонаж? Берегини это хранительницы, добрые духи, хранящие землю, дающие плодородие, охраняющие людей, которые живут по правилам. И русалки тоже берегини. А духам какая разница, в каком обличии являться? Могут и русалками обернуться. Если ты живёшь по совести, то можешь просить что угодно у берегинь. Всё дадут. Анисья замолчала и вдруг заговорила нараспев: "То поют не стрелы над садом, Соловьиная льётся трель, то не алая кровь струится, это розы в саду алеют. Здесь, здесь, в этой земле сошлись рати озгаста с ворожича и дулебы радогастовны, но стрелы обернулись любовью, ландышами сорванными чарами волшебника. И течёт с тех времён здесь река Ландыш, и ландышевые боры сияют белыми цветами по весне. От этого союза был рождён светлый князь Яр, объединивший Дивов и Веселичий. В этом князе Яре возродился сам бог Ярило, и он же князь Яр, сын из гаста Сварожича, обретя силу сокровения в глубине лысой горы, стал затем первым князем на Руси. Великая сила, скрытая в этих горах, эта сила и сокрыла от врага град Китеж. Девушки сидели притихши, поехала кукухой бабка. Как ни выгляди, а возраст берёт своё. И ведь не уйдёшь, неудобно. Вижу, вижу, ничего-то вы не знаете. А всё это из древних славянских преданий. Всё нашими предками рассказано и веками сохранялось. Земли здесь необыкновенные. А эта женщина среди берегинь злая. Кто она? Все же спросила Саша, хоть бабка и ку-ку, но вдруг знает. Про Берегинь-то все интересно рассказала. Логично. Анисия потемнела лицом. Не надо бы вам, девоньки, о ней спрашивать. Теперь уже любопытство одолела и Соню. Пожалуйста, расскажите. Я никакой женщины в узорах не разглядела, но раз Саша померещилась, и мне стало интересно. Старуха вздохнула. Есть рядом с городом ручей, над которым высятся две скалы. Там ход в пещеру, где много веков томится зачарованная красавица царевна, прикованная к стене. Не зря её там приковали. Не добра красавица, много зла людям сделала, а убить её нельзя бессмертна. Но заплели её берегини русалки в свои сети, заманили в пещеру и приковали там оковами. Есть лишь один способ освободить прекрасную деву. принести ей сердца двенадцати невинных девушек. И тогда спадут оковы, и получит смельчак такое счастье, какого никто еще не знал. Станет она его супругой. Смельчак? Маньяк он, а не смельчак?» — возмутилась Соня. «Но по ночам, — не обратила внимания Аниси, — когда заходит за тучу луна, вылетает мертвая царевна из горы». И попадётся ей невинная девушка, выпьет она всю кровь, одно лишь тело бездыханное оставит. Девушки заторопились, объяснили, что опаздывают, что ждёт их тётя Люба за мясом в калитке. Поблагодарили, распрощались и дунули от весёлого домика, только пятки засверкали. Что за жуть несла бабка, а тебе это ничего не напомнило? А должно у девушек убитых сердца вырезали. Ты хочешь сказать, что нашелся смельчак-душегубец, который решил спасти мертвую царевну? Чушь. И вообще, про сердца чушь. Осталось десять девушек. Брось, а! И вообще, нам эта вампирша не страшна. Это почему? А мы с тобой невинные девушки? Тут обе повеселели. Но это как посмотреть. В каком-то смысле, да. Тетя Люба, а бабушка Анисия, она нормальная? Нормальнее нас с вами, несмотря на возраст. Сказки вам свои рассказывала. Любит она это дело, а слушателей теперь и нет. Новые лица не появляются, мы всё 100 раз слышали. Она местная достопримечательность. Кому квартиру выбьет, кому внуков в садик устроит. Здесь все её боятся. Свяжешься до президента дойдёт. Она и пользуется. И про мёртвую царевну рассказывает, что надо убить невинных девушек. Конечно, что найдётся однажды храбрый рыцарь и Погодите, вы что хотите сказать, что две убитые девушки? Ну да, у них же сердца вырезали. Кто это вам сказал? Ничего я не слышала про сердца. Глупости не говорите. Я ж сказала, что всё это местные страшилки. Обрадовалась Соня, когда они отправились домой. Саша бережно несла половину горячего куска мяса в калитки, завёрнутого во несколько полотенец. А сверху в старый шарф, чтоб не остыло. Несмотря на толщину свёртка, оттуда доносился ума паморочительный запах ржаного хлеба и сочного мяса, только что из духовки. И всё же хорошо, что наши ребята приехали, радостно резюмировала подруга. Как-то веселее стало. Мущин пришлось будить, и не просто будить, а расталкивать. Марка и Никола никак не могли понять, где они. Чего от них хотят и почему они оказались в одной постели, хорошо, что одетыми. Девушки снова развеселились, и подкола к итальянцам досталась в полной мере. Пока еще было относительно светло, их утащили на улицу, где южные натуры сразу стали ныть, что им холодно, и вообще после экзекуции паром и вениками, которые подвергли их уставшие от перелета тушки, они должны лежать, и ужин им положен исключительно в постель. Но пройдя совсем немного до центральной площади, мужчины раскраснелись, с удовольствием вдыхали свежий воздух и поверить не могли, какая красота открылась им в двух шагах от дома. Открыв ёрты, они смотрели на белые стены, купола, колокольни во все стороны от площади. Никола пришлось усиленно отговаривать от похода в монастырь на горе. Ему пообещали прекрасные виды в ясную погоду, не в сумеречной же вечерней хмари. А бонусом, если, конечно, кишка не тонка, поход по вмерзшему мосту через лес, спрятавшийся там монастырь. Услышав, что, по словам тети Любы, монашки делают там сыры, да не абы какие, а моцареллу, бурату, скаморцу, качоту, итальянцы заявили, что готовы идти и через лес, и по льду через реку. Но они должны своими глазами увидеть итальянские сыры в российской глубинке. Девушки не стали разочаровывать их и не сказали, что большинство частных сырных зоводиков именно эти сыры теперь повсеместно и производят. И зайди в любой магазин, тут тебе и бурата итальянская, и халумики кипрский. Вот правда, аутентичности вкусов никто не обещал. С трудом затащили туристов обратно домой. Мясо, запакованное в миллион полотенец, было ещё тёплым. К нему нарезали свежих овощей, Открыли бутылку вина, и время за разговорами пролетело незаметно. Пора было провожать мужчин в отель. Оказалось, что снова пошел снег. И такой сильный, что свет фонарей еле-еле пробивался сквозь белую пелену. «Такую метель мы простудим наших южных гостей. Надо такси вызывать». Соня набрала номер городенецкого таксиста. «Не-е-е, дурак я, что ли, в такую погоду ехать. Я уже машину в гараж поставил, все занесло». Мне час только сугробы разгребать, обрадовал её водитель. На улице не было ни души. Город казался вымершим, ни одной машины не светило фарами через снегопад. Казалось, что и гора, и лес пропали, всё было белым-бело. Давайте так, мы с Марком сейчас пойдём в отель, тут же всё время прямо, я запомнил, сказал Никола. Вы останетесь дома, потому что обратно одних мы вас не отпустим. Ни за что. Иностранец в пустом городе в снегопад «Одних мы не отправим», — возмутилась Соня. «А давайте мы с Никола проводим в отель Марка и Соню, а сами вернемся сюда. Или наоборот, вы с Марка нас проводите, а потом вернетесь». Новый порыв в ветрах леснул по лицам, закружил слабый свет фонарей, и вдруг издалека из белой пелены, где должна быть гора и лес, раздался леденящий душу вой. «Что это?» — вздрогнул Марка. «Люпо», — ответил Никола. «Волк, мне кажется». Саши померищились белые фигуры в снежной дымке, там, где резные узоры украшали дом русалок. Знаете что, а давайте останемся все здесь, предложила вдруг Соня. Я думаю, одна ночь никого не стеснит. Комната большая, а на чём спать найдём. Тут в подсобке чего только нет. Может, итальянцы и хотели остаться наедине с любимыми женщинами после долгой разлуки. Ну и они неожиданно повеселели и с энтузиазмом согласились с Соней. Марка и Никола вытащили односпальную кровать из-за кутка, благо в огромной комнате было достаточно места, куда ее пристроить. Нашелся высокий и плотный матрас и комплекты постельного белья. Матрас уложили на место кровати, и получилось вполне удобное двуспальное место. А чтоб никого не смущать, мужчин оставим на кровати, а мы с Сашей туда, за печку. «Не смущать, говоришь?» – рассмеялись итальянцы. А Саша вспомнила единственное окошко в закутке, выходящее во двор и в сторону горы, и немедленно запротестовала, убедив поменяться местами. Соня с Сашей в кровати, а мужчины в закутке. Прямо казарма. И зрёк Никола, когда все улеглись и начали переговариваться, вспоминать случаи из жизни. Правда, в казарме у каждого своё спальное место. Нет, я понял. Это школьный лагерь, где все рассказывают страшилки. И до утра не спят, зевнул Марк. Потихоньку разговоры смолкли, стало клонить в сон. Скажи, Марк, ты ведь кардиохирург, вдруг нарушила тишину Саша. Обычный человек может вырезать сердце. Какое сердце? не понял Марк, а Соня больно пихнула подругу локтем в бок. Человеческа. Ну вот, напал и вырезал. Надо быть врачом или мясником, ответил Никола. Может сказал Марк. На самом деле ничего особенного вы там нет, вопрос в том, как он это сделает. Хирург одним способом, мясник другим, а маньяк ты же не просто так интересуешься. Сделает это так, что сразу будет понятно, что он не медик. А уж как это сделать, сейчас и в интернете можно подсмотреть. Давайте спать, а то после таких вопросов кошмары приснятся. И буквально через пару минут с мужской половины послышалось ровное дыхание, а потом и посвистывание. "Нашла что спросить", зашептала Соня. "Это и я бы тебе рассказала. Я же врач. Ты правда веришь, что кто-то вырезал девушкам сердца? Сначала я думала, что это глупости, а потом услышала местную сказку и подумала: а вдруг кто-то хочет оживить мёртвую царевну? Ну тогда его надо поискать в психушке". Это только больному на всю голову может приспичить. Снег всё падал, стих он к утру, почти засыпав тело молодой медсестры, которая отпросилась у дежурного врача сбегать домой покормить на ночь поросят. Да так и не вернулась в отделение. Он замёл все следы, запорошил все дорожки, лишь одна цепочка следов уходила от тела в лес, следов очень похожих на волчьи. Утром снег стих и снова вышло солнце. Но ходить по городу было непросто. Даже на центральной улице расчистили лишь проезжую часть. А тротуару рабочей силы почти не досталось. Когда компания вышла на улицу, где все было белым-бело, а дальше белые стены храмов и колоколин, и золотые купола, а поверх всего колокольный звон одного монастыря, подхваченный другим, а издалека из заснеженного леса продолжал третий, итальянцы поверить не могли, что такое бывает в реальности. Достоевский, воскликнул Марка. Нет, Лев Толстой. Мы прямо в романе. Доктор Живаго, включился Никола. Девушки веселились, а вы читали роман это? Я фильм смотрел, гордо сказал каребинер. Это всё очень романтико. Muito romantico, bellissimo, подключился кардиолог. По центральной улице до мимо площади они добрались почти до реки. Но там и мост, и дорожка вниз, и сама река превратились в нетронутое сплошное белое полотно. «Посторонись!» — их обогнала телега на полозьях, с мужиком в валенках и ушанке, держащим вожжи. Лошадка особо не торопилась. Шла себе, тащила сани, которые легко скользили по снегу. Тут уже взрыв мозга случился у девушек, которые только в кино видели подобные картины. «В монастырь, что ли? Садитесь, подвезу!» Лошадка остановилась. Соня быстро перевела сказанное итальянцам, те с энтузиазмом закивали, чуть головы не оторвались. Вы через мост? поинтересовалась Саша, думая, как же лошадка и Сане протиснутся через шлагбаум, не пускающий на мост машины. Какой мост? Сейчас через реку быстро переправимся, не боясь. Лёд толстый. Я тут через день езжу, продукты вожу в монастырь. От них сыр, молоко. И лошадка резко спустилась с сугробов бывших когда-то берегом и понеслась по заснеженной реке. Саша глаза зажмурить не успела, а они уже собирались на холм противоположного берега, а потом встали стеной заснеженные деревья и уже не видно было городка. Только колокольня верхнего монастыря на горе ещё высилась вдали. Снег это ничего. Вот когда весной река разливается, то прямо к монастырю вода подходит. а другой дорогой по тому берегу, аж 40 км до ближайшего населённого пункта. Трудно им там весной. Мужик ослабил вожжи, повернулся к пассажирам, стройным редком сидевшим в стелеге, вцепившись в борта. Сейчас на красную грифку поднимемся и на месте. Лошадка шла себе привычным путём, даже направлять не надо. Дорога повернула, лес расступился и впереди открылось белое поле и вновь белые стены монастыря. На сей раз никаких старинных каменных оград не было, лишь деревянный заборчик, окруживший территорию. "Старый монастырь", крикнула Саша. "Друг Возницы не услышан. Красногорский-то старый. Это так его здесь кличат, не по церковному, а по имени горки. Да какая там горка? Гривка, она и есть гривка. Сказывали, XVI век или XV. Сестёр спросите, всё расскажут". Сани остановились, возница спрыгнул с телеги, отворил деревянную калитку, и телега въехала на территорию монастыря. Возница объехал храм и колокольню, притормозил у подсобных помещений, покричал: "Сёстры!" И вскоре засуетились, забегали три женщины в монашеских одеждах, потащили пакеты, привезённые мужиком куда-то внутрь. От Николая и Марка, предложивших помощь, отмахнулись. Не тяжело да и не впервой. За сыром сейчас матушку и Анну кликнем. Она за сыр отвечает. Матушка Иоанна, оказавшаяся степенной монахиней средних лет, с удовольствием отвечала на вопросы. Это самая древняя здесьне обитель. Раньше монастырь был мужским, но малочисленным. Трудно здесь жить было вдали от города. Ничего себе вдали. Вон он город, показала Саша на видневшееся на горе строение верхнего монастыря Городинца. А ты весной сюда приезжай, матушка. Увидишь, далеко или нет, когда река к ругом. Саша покраснела и монахиня продолжила свой рассказ. В 1723 году указом Петра I монастырь приписали к Флорищевой пустыни, и стал он подворьем, а потом в 20 веке стоял он заброшенным. Лишь к 2000 году появились здесь насельницы. И вы варите сыр Глаза Саши округлились, когда она увидела приготовленные, расфасованные по пакетам и коробочкам многочисленные сыры. Тут у всех разные послушания. Послу в монастыре матушка все труды во славу Божию называются послушаниями, и каждой сестре назначается послушание своё, а может быть и несколько послушаний. Мы с самого начала скотину держали и сыроварением занимались. Oui, dinnon, no u nas tut bol'shuyu chast' goda. A so skatinoy i yeda vsegda yest', no yesli ne v post, konechno. I prodayom syry. Obitel ta vidish', eshche vosstanavlivayetsya. Kukhnyu molochnuyu ya vam ne pokazhu, nel'zya, po sanitarnym normam. Tam tol'ko te syostry trudyatsya, u kogo na to poslushaniye. A syr prodayom, kak zhe inache. Vot seychas Vasili, kivnula ona v storonu telegi s Aniy, zaberyot produktsiyu. по магазинам развезёт. Вот и лепто восстановление обители. Хило развернулись сёстры. Шипнула Соня подруге, когда они узнали весь ассортимент: от эгийский слугу ни косички плетёной брынза, утренняя диетическая рикотта, полутвёрдый окачёта, монтазию, твёрдый сыр знаменский, скаморца и свежая моцарелла и сделаная вручную бурат. Технологии тут наши и итальянские. Гордо рассказывала матушка Иоанн: "Никаких добавок и консервантов, но главное с молитвой всё производим. Такого сыра нигде не попробуете. Восхищённые итальянцы набрали и буратту из Коморцу, и свежайшую рикотту. Божья мать нам помогает", покивала головой матушка Иоанн, находясь под покровом Святой Богородицы, святая обитель Знамения Матери Божией имеет ещё одного заступника. и покровителя, апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Для католиков-итальянцев Богородица, Пресвятая Дева, важна как никто другой. Итальянцы лишь изумлённо кивали, когда Саша переводила рассказ, и заставили девушек записать номер счёта монастыря. Они намеревались сделать пожертвование сразу, как вернутся домой. Едете в город-то, окликнул компанию Василий. Теперь они знали, как зовут их извозчика. Садитесь, но ну, аккуратно. Не подавите мне сыры. Они денег стоят. В конце концов сначала усадили пассажиров, а сверху им на руки пристроили коробки с сырами. А как звали-то убиенную? услышала Саша шёпот одной из монахинь. Помолимся мы за неё. Это она про ту девушку, которую в парке убили 2 дня назад, спросила она возницу, как только тронулись. Так вы не знаете, сегодня ночью снова убили меч сестру из больницы той что на горе